Глава восемнадцатая. Что я хочу? Я влетаю в школу, пряча лицо в шарф. Глаза горят, как после резки лука, а щёки будто их отскребли наждачкой. Всё утро мама молчала, но её взгляд говорил яснее слов. провалишь лишь зачёт, забудешь о свободе». А папа? Папа просто прошёл мимо словно отрезая меня от своего общества, пока я не исправлюсь. И от этого больнее, чем когда он кричит. пытаясь проскользнуть в глаз незамеченной, но у раздевалки натыкаясь на чью-то грудь. Знакомая толстовка с запахом пряного дезодоранта. «Кнопка!» Егор хватает меня за плечи, не давая убежать. «Что случилось?» От его тона комок в горле вырастает до размеров арбуза. И, кажется, вот-вот взорвётся. Отворачиваюсь, вытирая ладонью предательские слёзы. «Ничего. Просто я должна дальше учиться. Сейчас как раз пустой урок. Вот. Буду заниматься. Ещё лучше. Всё пройдёт. Не переживай». «Ну-ка, пойдём». Егор разворачивает меня спиной, закидывая огромную ручищу на мое плечо и молча ведет меня в пустой кабинет биологии. Его огромная толстовка обнимает со всех сторон, погружая в бесконечно уютный, теплый кокон. И мне хочется разрыдаться. Парень заводит меня внутрь, прикрывая за нами дверь ногой. Сажает на подоконник, сам встает напротив, поставив руки с двух сторон от меня, нависая и не давая возможности сбежать. Его взгляд прямой, но не давящий. Он готов слушать. Рассказывай, кнопка. И я срываюсь и рассказываю. Обо всём. Про папин крик, про мамины упрёки, про то, как формулы путаются в голове, будто их специально перемешали. Про страх, что они запретят нам даже здороваться. И про... Я больше не хочу на экономиста. Выдыхаю, сжимая край подоконника. «Да, я знаю, что это обеспеченная жизнь, стопроцентная занятость и престиж. Для них это важно, потому что они начинали совместную жизнь с долгов. Потом были ещё долги, потом долговая яма, и... Они хотят оградить нас от своих ошибок, боятся бедности как огня. Но я не хочу! Не хочу!» Практически кричу последние слова, вырывая из сердца то, что там давно сидело, но о чём сама боялась даже подумать. Не то, чтобы кому-то сказать. Но Егор не кажется ошеломлённым, не смотрит на меня презрительно. Он протягивает свою широкую ладонь и стирает солёную каплю с моей щеки. «А что ты хочешь, Кнопка?» Меня никто не спрашивал об этом. Нет, родители знали, что мне нравится алгебра, и тут же подобрали хорошую престижную работу, связанную с ней. Так и они были довольны, и я должна была быть счастлива и благодарна, ведь меня избавили от сложностей, сложности выбора. А чего хочу я? Юлия Кнопочкина. Что я хочу? Хочу заниматься математикой. Выдыхаю еле слышно, словно прыгая в ледяную воду. Настоящий. Доказательствами, исследованиями, чтобы никаких людей, никакого одинакового труда. Но они скажут, что это блажь, что учёные — это нищета и вечные гранты. Егор слушает, не перебивая. Потом резко встаёт, достает из рюкзака смятую тетрадь и швыряет её на стол. Смотри. На страницах его корявые пометки. Формулы, графики, попытки решить задачи, которые я объясняла на прошлой неделе. Рядом мои же каракули с подсказками. Здесь логарифм. Не забудь про замену. Я, блин, три ночи сидел, чтобы понять эту вашу производную. И знаешь почему? Потому что ты сказала, это же логично. Я не хотел выглядеть идиотом. Он тычет пальцем страницу, где половина примеров перечеркнута но ошибался и снова пытался. Да, я хорош в алгебре, но не так, как ты. Мне нужно зубрить, повторять, пытаться, а потом снова пытаться, а ты... Ты этим дышишь. Ты не зубришь, ты понимаешь. Так что если это твоя мечта, то просто иди к ней. Егор, я не могу забить на все другие уроки и только заниматься алгеброй. Меня убьют! «А из-за того...» Тут мой голос срывается, и я хриплю последние слова. «Из-за того, что мы с тобой общаемся, из-за того, что родители давят, я начала скатываться даже в алгебре». «Ты догонишь». «Но у меня не получается!» вырывается крик. «Раньше я щелкала эти задачи, а сейчас...» «Словно мозг отключили!» Я не выдерживаю. И просто начинаю рыдать. Рыдать громко, с надрывом. Я никогда не позволяла себе такого. Я всегда должна была быть сильной, идеальной. Мне можно было проявлять слабость лишь на физре, но не в эмоциях. Миг, и меня обнимает сильные руки. она сутыкается в тёплую толстовку, которая пахнет Егором. Он гладит меня по голове, словно маленькую. И молчит пока я плачу и размазываю слёзы по его одежде. А я цепляюсь за него, словно за последнюю соломинку. «Егор, почему у меня ничего не получается?» Вопрос выходит жалким, но я правда не понимаю. «Потому что ты паникуешь». Он улыбается, а потом мягко берёт моё лицо в ладони, заставляя посмотреть на себя. «Ты же сама говорила». Математика — это система. Ломаешь одно звено, всё рассыпается. Давай соберём заново. Вместе. Сначала алгебру, потом геометрию, а потом и остальное подтянем. А если не успеем? Первый зачёт через два дня? Успеем. Его пальцы тёплые и твёрдые, как его уверенность. После уроков библиотека. Берёшь учебники. Я — термос с кофе. И не вздумай сбежать. Потому что если я могу научиться не падать лицом в паркет после каждого броска, то и ты справишься с этим. Он машет рукой в сторону моих учебников. Я помогу, кнопка. «Но у тебя же свои соревнования скоро». Я справлюсь. Дверь со скрипом приоткрывается. И в проеме появляется Марков с пакетом чипсов. «Эй, любвеобильные!» — крюкает тон засовывая в рот горсть снеков. «Юль, ты чё ревёшь? Опять груши в тупые шутки шутят!» «Отвали!» — огрызаюсь, но без злости. «Ага, понятно!» марков вплюхается на соседний с нами стол, размахивая чипсами как веером. «Слушай, я ж тебе вчера звонил, не взяла. Хотел сказать спасибо!» Ты мне эти иероглифы по алгебре так объяснила на прошлой неделе, что я даже Царёва на контрольной подсказал. Он теперь думает, что я гений. Егор фыркает, а я моргаю, не веря ушам. Ты... понял? Ну, как сказать? Костян чешет затылок. Сначала думал, что ты на древнекитайском говоришь. Потом Грушев мне намекнул, что девки нынче умных любят. А я... Тут он боязливо смотрит в коридор, где должны были быть наши одноклассники, убеждаясь, что нас никто не подслушивает. Но в итоге тему развивать не решается. «В общем, пришлось вникать». Тут он резко наклоняется и внезапно хлопает меня по плечу. «А оказалось, ты гений. Жаль, меня на всех хороших девчонок не хватит. Их много, а я хоть и идеален, но всего один». Егор ухмыляется, доставая из кармана жвачку. Марков — живое доказательство, что даже обезьяну можно научить интеграла считать. Если учитель — ты. «Сам-то обезьяна!» Марков швыряется в него чипсом и подытоживает. «Так что если надумаешь стать учёным червём, то это твоё! Ты ж у нас!» Он замирает, подбирая слово. «Ботанище!» я вздрагиваю не веря тому, что Марков подслушал. «Нет, догадался, но как?» А Егор улыбается. «Вот видишь». Смеюсь сквозь слёзы, а Егор повторяет. «Вот видишь, ты не просто решаешь, ты учишь. Даже таких». Он кивает на Маркова, который уже рисует на доске что-то не очень приличное. «Эй, я тут!» Возмущается Марков, но Егор игнорирует его. «Поэтому не вздумай сдаваться. Мы тебя дотащим до нормальных оценок. Хоть на руках понесём». «Правда, Кость?» «А я-то при Искренне удивляется он, но потом, наткнувшись на взгляд одноклассника, понятливо кивает. «А, ну да, Кнопочкина, мы ж команда. Так что и поможем, и подтолкнём в нужную сторону». «Вот и прекрасно!» Егор хлопает его по спине так, что Марков чуть не давится. «А теперь вали отсюда. Нам тут мозги прокачивать надо». Марков уходит, напевая похабный репчик, а Егор берёт мел и начинает рисовать схему. «Смотри, твои проблемы начались с тригонометрии. Значит, отсюда и начнём. Объясняй, как в первый раз. Мне. Идиоту». Я объясняю, сбивчиво, путаясь, но он кивает, задаёт вопросы, заставляет повторить. И постепенно туман в голове рассеивается. К концу урока на доске — цепочка решённых примеров. А в моей тетради — конспект, которому даже Стасенька позавидовала бы. «Видишь?» — Егор стряхивает мел с рук. «Ты просто забыла, какая то упрямая». как ты Я неуверенно улыбаюсь. А что насчёт профессии? Тут его взгляд становится серьёзным. Это твоя жизнь, Кнопка, не родителей. Они не поймут. Да и не решусь я им никогда сказать. Его взгляд становится задумчивым. Он будто хочет что-то прочесть по моему лицу. Но потом кивает и отступает. Что бы ты ни выбрала, Кнопка, я буду всегда за тебя. Он говорит это так легко и спокойно, что я в какой-то момент просто верю ему. А потом мы вместе идём на первый урок, держась за руки, как настоящая пара. Солнечный луч выхватывает улыбку Егора, ту самую, чеширскую. И я вдруг понимаю, пусть родители ставят ультиматумы, пусть формулы путаются. Пока он рядом, всё возможно. Даже стать собой.